Как дипломатично слушать окружающих? Навыки грамотного общения являются неотъемлемой частью не только важных переговоров, но и всего процесса эффективного взаимодействия между людьми. Без правильно выстроенного разговора мы просто не сможем подобрать ключи к другому человеку, не сможем укрепить наше с ним сотрудничество. Одним из главных секретов строительства благоприятных отношений с окружающими Является наше умение грамотно слушать окружающих и говорить так, чтобы нас слушали самым внимательным образом. Почему мы не слушаем окружающих? Люди не умеют управлять беседой, когда мы говорим без остановки и не даем собеседнику вставить и половины слова, скорее всего у него сложится о нас не лучшее впечатление. Конечно, порой другим участникам разговора следует дать высказаться и договорить, особенно когда они сильно встревожены или чем-то обеспокоены. Но в большинстве случаев разговор и общение с другим человеком – это диалог, диалог, которым следует правильно управлять. Отсутствие синхронизации – проще говоря, разная громкость, разная скорость, разная интонация. Вспомните скучные лекции, семинары и прочие выступления, на которых вам хотелось уснуть. Отсутствие интонации и монотонность воистину убаюкивают. Разговор на разных языках. Часто мы не понимаем чужих слов. Чтобы информация стала понятна нашей логике и внутренней системе интеллектуальных координат, мы ее домысливаем, обобщаем и искажаем. Как эффективно слушать собеседника? Умение правильно слушать окружающих ⁇ это не только дипломатический навык, но и повседневная необходимость. Важный элемент здорового общения и взаимодействия между людьми. Каждому из нас часто нужны слушатели, с которыми мы можем поговорить о самих себе. Умение внимательно слушать человека способствует повышению качества наших с ним отношений. Кстати, скандальные и эмоционально неуравновешенные люди, как правило, быстрее успокаиваются, если предоставить им возможность полностью высказаться. Наконец, когда мы внимательно слушаем, мы лучше понимаем, что нам говорят другие. Как мы обычно слушаем собеседника? Например, можно не слушать вообще, намеренно показывая, что слова собеседника не вызывают у нас совершенно никакого интереса. Можно делать вид, что мы слушаем. Кивками, угуканьем или общепринятыми фразами обратной связи типа «да-да, очень любопытно» создавать впечатление, что вроде как нам интересно, а на самом деле, внутри себя, в момент разговора, думать о своем. Как часто мы так делаем в диалогах с людьми, с которыми нам не особенно хочется вести беседы, и которых в силу определенных обстоятельств мы вынуждены слушать? Можно слушать избирательно, выделяя и запоминая только то, что нам важно в конкретном разговоре, помечая у себя в голове или на бумаге именно ту часть информации, которая несет нам конкретную пользу или ценность. Наконец, можно слушать внимательно каждое слово собеседника, запоминать мысли, переспрашивать, уточнять, задавать вопросы и всячески демонстрировать свой искренний интерес к сказанному. Вид внимательного восприятия «слушать внимательно» считается более эффективным для отношений с важными и дорогими нам людьми. Собеседник уже на уровне подсознания считывает наш искренний интерес к своим словам. Но в дипломатии существует и еще один, самый эффективный способ, как правильно слушать другого человека. Эмпатическое слушание. Лучше всего располагает к себе другого человека эмпатическое слушание или слушание через восприятие чужих эмоций. Вы не просто очень внимательно слушаете другого человека, но и одновременно синхронизируете, подстраиваете свои эмоции и чувства под его текущее настроение. Соприкасайтесь с эмоциями других людей, разделите их недовольство или грусть, тревожное или радостное состояние. Не забывая при этом, вместе с эмоциями, демонстрировать понимание всего, что вам говорят. Как и при классическом, внимательном слушании, вы также при необходимости переспрашиваете, уточняете, убеждаетесь, что вам все понятно из того, что вам говорят, что под одними и теми же словами и вы, и собеседник, понимаете одно и то же. Вместе с этим, например, если человек находится в грустном состоянии, а вы пребываете в радостном расположении духа, вы не демонстрируете всячески свое прекрасное настроение, а наоборот, подстраиваетесь под его грусть своим эмоциональным фоном. «Иван Андреевич, на вас лица нет, что-то случилось?» – говорите вы, дружелюбно прикоснувшись к плечу собеседника и искренне посмотрев в глаза с выражением обеспокоенности. «Вы можете мне рассказать, что случилось, все хорошо» и так далее. Несколько полезных советов. Научно доказано что мы внимательно слушаем лишь первые 30 секунд, а потом начинаем думать над ответом или над тем, чем дополнить или разбавить сказанные слова. Помните об этом. И старайтесь до конца полностью выслушивать логические и смысловые блоки собеседника. Концентрируйтесь не только на собственных мыслях. Старайтесь понять информацию именно в том ключе, в котором ее видит, чувствует и понимает другой человек. Поощряйте изложение дополнительными вопросами, жестами и прочими соответствующими действиями. Старайтесь не отвлекаться, какую бы бесполезную информацию вам не сообщали. Лучше полностью прекратить беседу или вовсе ее не начинать, чем открыто демонстрировать нежелание разговаривать или пренебрежительное отношение к чужим словам. Как сделать так, чтобы нас слушали? Обязательно делайте паузу в разговоре. Дождитесь логического завершения мысли говорящего и приступайте к своему содержанию. И наоборот. Управляйте плотностью диалога. Следите за доходчивостью своих сообщений, порядком слов и другими показателями. Для легкости восприятия используйте такие приемы, как перефразирование, суммирование сказанного, сокращение сложной, объемной информации до тезисов, повтор ключевых аргументов. Фразы, включающие более 15 слов, сложно усваиваются. Скорость речевого потока не должна превышать 1-2 слова в секунду. Старайтесь выравнивать темп. Не следует таратоить как автомат, если собеседник говорит медленно и предпочитает все тщательно взвешивать и обдумывать. Синхронизируйте громкость голоса. Если у собеседника более низкий тембр, попробуйте и вы тоже говорить чуть ниже. Слова и мысли лучше усваиваются, если их произносить не монотонно, а волнообразно. Для этого используйте интонацию. Расставляйте акцент на разные слова и части предложения. Разговаривайте с собеседником на одном языке. Если музыкант хочет убедить художника, ему следует разговаривать с ним на языке красок, а не на языке нот. Если ваш собеседник не из вашего профессионального круга, говорите с ним на простом и понятном языке. Избегайте редких слов, специфических терминов и рабочего сленга. Что делать, если в разговоре возникла неловкая пауза? Советы дипломатов. Иногда в разговоре с самыми разными людьми возникает неловкая пауза, которая может заметно снизить качество нашего общения. Что же делать в подобных случаях? Если в разговоре возникла неловкая пауза, в некоторых случаях полезно сделать акцент на саму паузу и повисшее в воздухе молчание. Например, можно пошутить или позитивно отметить, что вам комфортно находиться с человеком даже без слов или после слов. Однажды один дипломат во время паузы сказал, и только пауза позволяет нам осознать всем сердцем, как красиво звучала мелодия. Но не всегда так можно и нужно говорить. Обратить внимание на молчание и неловкую паузу хорошо в дружеских, неформальных беседах или на романтическом свидании, а вот в деловых переговорах. В разговоре с начальником, или в беседах с неприятными, или не совсем близкими людьми, на неловкую паузу внимания лучше не обращать. Разумнее будет от нее как можно скорее избавиться. Избавиться, чтобы продолжить разговор, или чтобы тактично его завершить. В этом вам поможет любой несложный вопрос собеседнику, который позволит перешагнуть паузу. После его ответа вы либо развиваете тему вопроса через свои комментарии, либо дипломатично заканчиваете разговор под любым реальным или вымышленным предлогом. Секреты общения. Важное правило 2 секунд. Это правило гораздо проще таблицы умножения. И звучит так. Прежде чем в моменте общения выразить свою мысль, которая только прилетела в голову, возьмите паузу длиной ровно в 2 секунды. Просто медленно сосчитайте до двух, и потом говорите. Почему же так важно подумать именно 2 секунды? Во-первых. Мозг человека обрабатывает громадные объемы информации и иногда физически сходу не успевает, как следует, обдумать сказанное. Расхожие фразы «лучше бы промолчал» и «слово не воробей» отлично это подтверждают. Две секунды вполне достаточно, чтобы привести мысли в порядок, нарядить их и причесать перед выходом. Во-вторых, когда вы держите паузу перед ответом, Вы добавляете к своему образу мощную порцию осознанности и размеренности и автоматически переходите в разряд тех, кто сначала думает, а потом говорит. Люди точно не скажут про вас. У него что на уме, то и на языке. Интуитивно вас будут более внимательно слушать. В-третьих, бывают случаи, когда после своих слов собеседник хочет что-то добавить к сказанному. Например, если он вспомнил, что забыл сказать что-то важное. Если вы возьмете двухсекундную паузу перед тем, как вступите в разговор, у него появится возможность добавить, дополнить и полностью выразить свою мысль. Это тоже может быть весьма полезным. Как вовремя узнать, что мы надоели человеку? Иногда по самым разным причинам мы можем надоесть другому человеку, надоесть в разговоре или надоесть в отношениях в принципе. Обратим внимание на следующие признаки, которые помогут это вовремя узнать. Почему вовремя? Потому что, узнав с опозданием о том, что мы надоели, мы можем выглядеть смешно, глупо, нелепо, неуверенно и так далее. Да и это, конечно же, гораздо обиднее, чем вовремя. Первым выйти из контакта, как говорится, непобежденным. Признаки, помогающие определить, что мы надоели человеку в моменте разового общения. Человек внезапно перестает проявлять интерес к разговору и демонстрирует открытую скуку. Начинает отвечать неохотно, отвлекается на другие дела или на телефон. В беседе человек неожиданно отключает эмоции. Начинает отвечать сухо, практически на автомате. Не слышит половины наших слов. Человек ищет удобный повод прервать общение или отвлечься. Использует как реальный, так и вымышленный предлог. Человек часто смотрит на время и начинает испытывать признаки нетерпения. Йорзает, перебивает и всячески подталкивает разговор к финалу. Человек начинает открыто интересоваться и спрашивать, нет ли у нас каких-либо других дел, планов или встреч. Признаки, определяющие, что мы в принципе надоели человеку. Человек всячески избегает контакта с нами и сводит все общение к минимуму. Не звонит и не пишет первым. Отвечает на наши звонки или сообщения через раз или через несколько дней. Все наши инициативные приглашения к совместным действиям встречаются с десятками причин, почему человек не может с нами увидеться и пообщаться. В разговоре человек не демонстрирует никакого интереса к тому, что происходит у нас в жизни. Наши важные новости и рассказы, как положительные, так и отрицательные, воспринимаются им без эмоций. Человек занимает потребительскую позицию и позицию свысока, в стиле... Я буду с тобой общаться, если мне будет интересно и выгодно. Не можешь обеспечить мне подобное условие уходи, мне все равно. Если вы сталкиваетесь с двумя и более признаками, как в моменте разговора, так и непосредственно в отношениях, определенно стоит задуматься, насколько будет уместным и эффективным как можно скорее прервать контакт. Три важных правила работы с чужим мнением. Вспомним о трех важных правилах позволяющих грамотно работать с чужим мнением. Как я писал в своем учебнике и постоянно говорю на лекциях, всегда помните, людям дорого их мнение. Итак, правило первое. Всегда сначала полностью и внимательно выслушайте мнение другого человека. Выслушайте его в полной мере и до конца. Не перебивайте. Вообще не стоит без острой необходимости перебивать людей, но когда они высказывают свое мнение, особенно. Правило второе. Постарайтесь понять мнение другого человека. Задавайте уточняющие вопросы, если оно кажется вам странным и непонятным. Если вы решительно не согласны с мнением человека, обязательно постарайтесь понять, почему он так думает. Правило третье. Как раз касается всех случаев, когда вы не согласны с чужим мнением. Следуйте принципам «отвергай – аргументируй», «отвергай – предлагай». Иначе говоря следует не просто оспаривать чужое мнение, но и доходчиво, логично и спокойно объяснять причины своего несогласия. Помните, если у человека есть мнение, это не просто так. Оно не возникло на ровном месте. Значит, были определенные причины, обстоятельства и факторы, которые помогли чужому мнению сформироваться и прорасти. И именно из-за них человеку его мнение так же дорого, как и его собственное имя. Поэтому не оспаривайте без надобности мнения окружающих, не обесценивайте их и не навязывайте свое мнение просто потому, что вам кажется, что ваше мнение определенно лучше. Окружающие должны сами захотеть поднять ваши идеи, мысли и предложения. Поднять и гордо нести над головой, крепко держа двумя руками. Когда нужно точно оставлять свое мнение при себе. Точно нужно оставлять свое мнение при себе всякий раз когда озвучив его мы опускаемся до уровня недалеких людей, где они могут раздавить нас своим опытом и когда сантименты в моменте прекрасного и не очень порыва души подталкивающего нас его высказать будут ничем иным как дефектом что напрямую ведет нас к проигрышу точно стоит оставлять свое мнение при себе когда нам подсказывает так сделать интуиция почему потому что на самом деле интуиция это не что иное как обработка данных столь быстрая что разум не успевает ее озвучить понятными и доступными словами. Точно имеет смысл оставлять свое мнение при себе, когда люди готовы услышать его так же решительно, как марафонец после 40-километрового забега, готов сделать операцию на брюшной полости зубочисткой. А еще, воистину полезно оставить свое мнение внутри себя любимого, когда последствия сказанного могут запустить в собеседнике обратный отчет самой ледяной мести и самого безжалостного возмездия. Ну и конечно же, железно не помешает оставить свое мнение при себе, если оно так же уместно, как ехать в снегопад на кабриолете, и также полезно слушателю, как выходить в открытый космос в акваланге. В целом помните, что каждое мнение вокруг нас относительно. Люди в принципе смотрят на происходящее так, как им привычно и удобно, что совершенно точно не означает, что они абсолютно правы.